До мотеля было добрых две мили, но после трех лет в тюрьме он смаковал саму мысль о том, чтобы идти и идти. Вечно, если понадобится. Он может пойти на север и очутиться на Аляске, или двинуть на юг и дойти до Мексики, или еще дальше. Он мог бы дойти до Патагонии или до Тьерра-дель-Фуэго. Возле него притормозила машина. С гудением опустилось окно. «Тебя подвести, тень?» — спросила Одри Бертон. «Нет, только не с тобой». Он шел, не останавливаясь. На скорости три мили в час Одри ехала рядом. В снопах света от фар танцевали снежинки. «Я думала, она моя лучшая подруга», — сказала Одри Бертон. «Мы с ней каждый день разговаривали. Когда мы с Робби ссорились, она узнавала об этом первой». Мы шли в Чичи, заказывали дайкири и говорили о том, какие все мужчины сволочи. И все это время она трахалась с ним у меня за спиной. — Пожалуйста, поезжай, Одри. Я просто хочу, чтобы ты знал, что у меня была веская причина это сделать. Он промолчал. «Эй — Эй! — крикнула она. — Я с тобой разговариваю. Тень обернулся. «Ты хочешь, чтобы я сказал тебе, что ты была права, плюнув в лицо Лори? Ты хочешь, чтобы я сказал, что мне не было от этого больно? Или чтобы от твоих слов я возненавидел ее больше, чем по ней тоскую? Такого не будет, Одри». Еще с минуту она ехала рядом с ним молча. «Ну и как там было в тюрьме, тень?» — спросила она. «Великолепно». «Ты была бы там прям как дома!» На это она вдавила педаль газа так, что взвыл мотор, и умчалась. Без света фар дорога погрузилась во тьму. Сумерки сменились ночью. Тень думал, что согреется от ходьбы, что по заледеневшим рукам и ногам разольется тепло. Этого не произошло. Еще в тюрьме локи злокозны, назвал однажды маленькое тюремное кладбище позади изолятора «садом костей». И этот образ засел у тени в мозгу. Той ночью ему приснился залитый лунным светом сад белых скелетных деревьев. Их ветки заканчивались костяными руками, а корни уходили глубоко в могилы. На деревьях в саду костей росли плоды, и в этих плодах из сна было что-то ужасно тревожное. Но, проснувшись, он уже не мог вспомнить, что это были за странные плоды и почему они показались ему такими отталкивающими. Мимо проезжали машины. Тень пожалел, что вдоль трассы нет тротуара или дорожки для пешеходов. Он оступился на чем-то, чего не разглядел в темноте, и растянулся в придорожной канаве, так что правая рука на несколько дюймов погрузилась в холодную грязь. Поднимаясь на ноги, он отер руку о штанину, потом неловко выпрямился. У него хватило времени заметить, что возле него кто-то стоит. Потом ко рту и носу его приложили что-то влажное, и он почувствовал резкий химический вкус. На сей раз канава показалась теплой и уютной. Тени казалось, что виски у него прибиты к голове кровельными гвоздями. Руки у него были связаны за спиной, судя по ощущению, ремнем. Он сидел в машине на кожаном сиденье. Поначалу он даже спросил себя, не случилось ли у него что-то со зрением, но потом вдруг понял, что нет, что противоположное сиденье действительно так далеко. Рядом с ним сидел кто-то еще, но он не мог повернуться и посмотреть на этих людей. Толстый юнец на дальнем сиденье шестидверного лимузина вынул из бара банку диет-колы. Одет он был в черное пальто из шелковистой ткани. На вид ему было лет девятнадцать, на щеках угревая сыпь. Увидев, что Тень очнулся, мальчишка растянул губы в улыбке. «Привет, Тень!» — сказал он. «Не зли меня!» «Идет», — отозвался тень, — «не буду». «Не могли бы вы высадить меня у мотеля Америка? Он чуть дальше, на федеральной трассе». «Ударь его», — приказал мальчишка кому-то слева от тени. Последовал короткий прямой удар в солнечное сплетение, отчего тень, задыхаясь, согнулся. Потом медленно выпрямился. «Я сказал, не зли меня, а этим ты меня разозлил». «Отвечай коротко и по существу, или я, черт побери, тебя прикончу, или, может быть, не прикончу. Может, прикажу своим парням переломать тебе все косточки, а их в твоем теле двести шесть. Так что не зли меня». «Усек», — сказал тень.